Узнайте о рыцаре с закрытым щитом. С тем сэр Трестрам уехал прочь и продолжал путь в поисках приключений. Однажды он проезжал мимо леса и увидел там прекрасный замок. По одну сторону замка тянулось болото, по другую — луг. Издали Трестрам увидел, как на лугу сражаются десять рыцарей, подъехавший же разглядел, что девять рыцарей нападают на десятого, но тот и в одиночку справляется с ними. Одинокий рыцарь спешил всех противников, их кони разбрелись по лугам и лесу. По счету Трестрам узнал сэра Паламида и решил помочь ему. Поламид был его врагом, но Тристрам превыше всего ценил честность и справедливость. Он выехал на луг и велел нападавшим рыцарям остановиться. «Не будет вам чести в девятером победить одного», — сказал он, — «остановитесь немедленно». Один из них обернулся и сказал, «Сэр рыцарь, какое вам дело до нашей ссоры? Ступайте своим путем, а этот человек не уйдет от нас». Жаль было бы, — ответил ему Трестрам, — если б с той храброго рыцаря убили трусы. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы его спасти. Он спрыгнул с коня, чтобы сойтись с врагами в первом бою. Обнажив меч, он набросился на них, как буря, рубя направо и налево, и поверг наземь почти всех. Узрев его силу, девять рыцарей обратились в бегство. Трестрам преследовал их, но они укрылись в замке и заперли большие ворота. Тогда Трестрам вернулся к Паламиду и нашел его сидящим под деревом. «Ах, добрый рыцарь!» — сказал он, — «рад, что вы остались живы!» «Спасибо вам!» «Как ваше имя, сэр?» «Паламид!» «Я так и думал. Сегодня вас спас человек, который больше всех на свете вас ненавидит». «Готовьтесь снова сражаться. Как же мне вас называть? Я ваш смертельный враг, я Тристрам. Это вы?» — Тристрам кивнул. «Вы сделали мне сегодня много добра. Я не хочу биться с вами. К тому же вы целы, а я ранен. Назначьте другой день. Назовите место, я не примену явиться туда». «Хорошо сказано. Прошу вас встретиться со мной на лугу у реки Камелот, там, где стоит камень Мерлина». Через две недели от сегодняшнего дня. А сейчас я останусь с вами, пока мы не убедимся, что опасность миновала. Слишком уж много у вас врагов. Они сели на коней и вместе продолжали путь. Вскоре рыцари подъехали к источнику с прозрачной прохладной водой. «Остановимся здесь и утолим жажду», — предложил Трестрам. «Вода вернет нам силы». Они спешились и напились воды, а потом увидели огромного коня, привязанного под деревом неподалеку от колодца. Путники подошли ближе и увидели под тем же деревом рыцаря. Он спал, положив голову на шлем. Тристрам заметил, что подле него лежал щит, затянутый тканью. «Этот рыцарь, кажется, на вид сильным», — промолвил Тристрам. «Почему его щит затянут тканью? Что будем делать? Разбудим его». Трестрам ткнул в спящего рукоятью копья. Рыцарь подскочил и диким взглядом уставился на них. Он надел шлем, сел на коня и взял в руки большое копье. После этого немало немедля он налетел на Трестрам и выбил его из седла. Затем он набросился на Паламида и вторым ударом сшиб на землю его. Не промолвив ни слова, рыцарь развернулся и поскакал в лес. Тристрам и Паламит не без труда поймали своих коней и стали советоваться друг с другом, как теперь поступить. «Я собираюсь последовать за ним», — сказал Тристрам. «Он меня срамил». «Прекрасно», — сказал Паламит, — «а я останусь здесь». «Как пожелаете. Но помните, что через две недели мы встречаемся на лугу у Камелота. Я не забыл. Я буду ждать вас там, если вы сумеете приехать после того, когда гоните этого храбреца». Они поехали каждый своим путем. Спустя какое-то время Трестрам увидел даму, которая лежала на груди мертвого рыцаря и жалостно плакала. «Госпожа», — спросил он, — «кто убил вашего супруга?» «Навстречу нам выехал рыцарь», — сказала она ему, и спросил моего мужа, при каком он состоит в дворе. Услышав, что мы едем из Камелота от короля Артура, он вызвал моего супруга на поединок. Он сказал, что ненавидит всех рыцарей короля Артура, Они сразились, и мой супруг пал от удара копья. Вот все, что я могу сказать. Дальнейшее рыдание. Примечание дамы, видимо, читала Гамлета Шекспира. Конец примечания. Мне очень жаль, вам что-нибудь известно об этом рыцаре? Его щит был закрыт. На том трестрам расстался с дамой и поехал дальше через лес. Три дня он не находил места, где мог бы остановиться. На третий день Тристрам наткнулся на сторожку, где поправлялись от только что полученных ран сэр Гавейн и сэр Блеоберис. Он спросил их, что с ними стряслось. «Мы повстречали рыцаря», — сказал ему Гавейн, — «и он одолел нас обоих. Сперва он выбил из седла моего друга. Он слышал, как Бляберис говорил, что для нас этот противник слишком силен, однако вообразил, будто мы смеемся над ним и издеваемся». И вот он накинулся на бля Береса и, как вы сами видите, причинил ему немалый ущерб. Затем он принялся за меня и с первого же удара сбросил на земь. Он мог бы убить нас, но ускакал в лес. В недобрый час мы повстречали его. «Какой герб у него на щите?» — спросил Трестрам. Он был закрыт тканью. Трестрам понял, что речь идет о том рыцаре, за которым он гнался. То же самое случилось и со мной, признался он. Этот рыцарь спешил всех нас. Не гонитесь за ним, посоветовал ему сэр Гавейн. Оставьте его покуда. Уверен, он явится на ближайший турнир Круглого стола, не пропустит он такой случай. Клянусь Богом, воскликнул сэр Трестрам. Я не могу так долго ждать, чтобы сквитаться с ним. Сэр Гавейн спросил его имя. Я Трестрам. И он уехал. В тот же день он повстречал сэра Кея и сэра Динадана. «Приветствую вас», — сказал он, — «какие новости?» «Ничего хорошего», — ответил ему сэр Кей. «Поведайте мне. Я ищу некоего рыцаря. Наверное, вы сможете мне помочь?» «Что у него изображено на щите?» — спросил сэр Кей. «Его герб закрыт». «Это он», — вскричал Динадан, — «тот самый. Мы жили в домике вдовы поблизости отсюда, и он был среди нас. Когда он услышал, что мы состоим при дворе короля Артура», Он обозвал нас трусами и подлецами. Он изрыгал брань на короля и на Геневру. Конечно, мы вызвали его на бой. Я первым выехал против него, и он бросил меня на Кей не пожелал меня защитить и бежал с поля, а тут рыцарь с закрытым щитом уехал. Я разыщу его, сказал им Трестрам, обещаю вам. Он поехал своим путем и в сопровождении своего оруженосца Гувернейла выехал из леса на широкую равнину. Проехав еще немного, Тристран добрался до монастыря и там провел восемь дней, пока не восстановил силы.